Раймонд Существа из уже вымерших раз распространились по моему княжеству с быстротой молнии. И, как я позже узнал, не только по княжеству. Они, казалось, поставили себе целью завоевать весь этот мир. Саламандры, уже не боясь никого, грелись в каминных и кухонных печах, оставляя за собой запах обожженного дерева и легкий дымок который смешивался с ароматом свежей выпечки. На кухнях повара ругались, из-за них хлеб подгорал, но пахло им даже вкуснее. В реках теперь плескались русалки с чешуей, как у карпов, а их смех звенел, будто кто-то разбивал стеклянные кубки. В лесах под каждым кустом шевелилось. Лесовики, похожие на коревые пни, шаркали по земле, оставляя следы из примятой травы которые тут же зарастали. Сильфы кружили по воздуху, как осенние листья, цверги копали ямы под дворцовыми стенами, а феи сыпали пыльцой на все, что блестело. Они были повсюду, как назойливые мухи, и их шалости становились все более дерзкими. И все они без малейшего стеснения вели себя так, как будто были полными хозяевами этого мира да чтоб вас Пчхи! я убью эту фею об пхи ай матерился лайон недавно повстречавший в одном из коридоров агрессивно настроенную фею малышку она с яркими крылышками приливающимися всеми цветами радуги явно решила что лайон это ее новая игрушка чем именно он ее достал мне не было известно но она вдумала ему в лицо очень много пыльцы И теперь он чихал, не прекращая уже больше часа. Глаза слезились, из носа текло, а его лицо стало красным, как спелый помидор. Он то и дело спотыкался, ударялся о тот или иной угол в комнате, отчаянно ругался и желал той фее только гадостей. — Раймонд, приструни их, или я сбегу от тебя в горы, под землю, куда угодно. Я не могу работать в таких ужасных условиях. Я приструни, фыркнул я, разглядывая жук на руке от вчерашней встречи с ламандрой. Шрам еще болел, напоминая, как та плюнула искрами, когда я попытался выгнать ее из камина. Низия, не темный, ни светлый, не командуют старыми расами. Мне-то них вообще-то Тоже достается. Вчера цверк чуть не проломил пол в тронном зале, роя нору под ковром. А кто тогда чхи? Ими командует, обчхи! Лайон чихнул так, что с полки свалил из книга. Может, они сами себя наколдовали? Я задумался. Раньше я считал истории о них сказками. Помнил, как в детстве нянька Пугал меня лесовиками, если я не доедал кашу. Но теперь они здесь, настоящие, и я не знал, как их остановить. Они вернулись из-за неё, сказал я, собирая мысли в кучу. — Из-за той ведьмы, потомка бога войны. Раньше я думал, что она просто сильнее других. Но, видимо, ведьмы могут управлять старыми расами или хотя бы открыть им дорогу сюда. Лайон перестал чихать на секунду, уставившись на меня. Значит, это она насолила. Так иди к ней, пусть убирает своих тварей обратно. Завтра и пойду. Кивнул я, глядя в окно, где за деревьями мелькнул силуэт лесовика. Иначе... Скоро нам придется спать в конюшне, Если цверги ее к утру не сожрут.